Ириданин, зычным басом перекрывая общий гомон, кричал «А теперь несколько последних вопросов достопочтенной тараканской делегации. Верно ли, что в свое время на мертвой тогда планете Земля опустился под вашим флагом корабль, на котором из-за аварии холодильников часть припасов протухла?» Верно ли, что на этом корабле находились двое космушников-пустопроходцев, впоследствии вычеркнутых из всех реестров за беззастенчивой махинацией с болотной ряской, и что этих прохвостов, этих млечных путаников звали «Оспот» и «Погг»? Верно ли, что «Оспот» и «Погг», не ограничиваясь обычным загрязнением беззащитной, пустынной планеты решили по пьяному делу учинить на ней самым бесстыдным и возмутительным образом биологическую эволюцию, какой еще свет не видывал. Верно ли, что оба эти тарраканина цинично и злонамеренно вступили в сговор с целью устроить из Земли питомник курьезов галактического масштаба, космический зверинец, паноптикум, кунцкамеру кошмарных диковин, живые экспонаты которой станут посмешищем в самых отдаленных туманностях. Верно ли, что эти безобразники, лишенные всякого чувства приличия и нравственных тормозов, вылили на скалы безжизненной земли шесть бочек заплесневелового желатинового клея, и два ведра испорченной альбуминовой пасты. Подсыплю туда забродившие рыбозы, пентозы и левулозы, и, словно им мало было всех этих гадостей, добавили три больших бидона с раствором прокисших аминокислот. А получившееся месиво взболтали угольной лопатой с влево и кочергой, скрученной в ту же сторону. В результате чего... Белки всех будущих земных существ стали левовращающими. Верно ли, что Бог, страдавший от сильного насморка и подстрекаемый осподом, еле стоящим на ногах от чрезмерного употребления спиртных напитков, умышленно начихал в плазменный зародыш? И заразив его вредоносными вирусами, гагатал, что дескать вдохнул нечистый дух в несчастную эволюционную закваску. «Верно ли, что эта левовращательность и эта вредоносность перешли затем в тела земных организмов и пребывают в них по сей день, причиняя массу страданий безвинным представителям расы суррогадов, которые присвоили себе имя человека разумного лишь по простецкой наивности? И, наконец...» «Верно ли, что тарракане должны заплатить за землян не только вступительный взнос в размере биллиона тонн платины, но и космические алименты несчастным жертвам планетарного непотребства?» При этих его словах в амфитеатре начался сущий бедлам. Я втянул голову в плечи. По залу во всех направлениях летали папки с документами, дома межпланетного кодекса и даже вещественные доказательства, насквозь проживевшие бидоны, бочки и кочерги, неведомо откуда взявшиеся. Должно быть хитроумные эридани, будучи не в ладах старораканий, с незапамятных времен ввели на земле археологические раскопки, Собирая улики и складируя их на летающих тарелках Но раздумывать об этом было некогда Зал ходил ходуном в Глаза хребела от щупальцев и присосков Мой тараканин в каком-то угаре сорвался с места И что-то кричал, заглушаемый общим шумом А я словно ушел на самое дно этого водоворота И моя последняя мысль Была о предумышленном чихе, который зачал нас Вдруг кто-то больно вцепился мне в волосы Я вскрикнул Этот тараканин, пытаясь продемонстрировать Как добротно я сработан земной эволюцией И насколько я не похож на случайное существо Наспех, слепленный из всякой гнили Ухватил меня и принялся долбать по макушке Своим огромным тяжелым присоском я отбивался все слабее и слабее, теряя дыхание, чувствуя, что жизнь из меня уходит. Еще раз другой взрыкнул в вагоне и упал на подушки. Еще не очнувшись, сразу вскочил. Я сидел на кровати. Ощупал голову, шею, грудь и убедился, что все пережитое было только кошмарным сном. Я облегченно вздохнул, но потом меня начали мучить сомнения. Я сказал себе, страшен сон, да милости в Бог. Но и это не помогло. В конце концов, чтобы развеять мрачные мысли, я отправился к тетке на Луну. Но вряд ли восьмиминутную поездку на планетобусе, который останавливается у моего дома, можно назвать восьмым звездным путешествием. Уж скорее этого имени заслуживает предпринятая во сне экспедиция, в которой я так настрадался за человечество.